У поинтера и пиклза было пыльно. Пыль преобладала в этом месте. Вамс наверняка тысячу раз проходил мимо. Такой уж это был магазинчик, мимо которого всегда проходишь, не останавливаясь. Маленькую витрину наполняли дохлые мухи и пыль. За стеклом смутно виднелись большие запыленные глыбы. Колокольчик над дверью пыльно звякнул, когда Ваимс вошел в темный магазин. Звон замер, и у Ваимса возникло отчетливое ощущение, что веселье на сегодня закончено. В тяжёлой тишине послышалось далекое шарканье. Оно исходило от древней старухи, которая на первый взгляд казалась такой же пыльной, как и камни, которыми она предположительно торговала, хотя Ваимс даже в этом сомневался. Хозяева подобных магазинчиков зачастую приравнивали продажу товара к предательству священной веры. Как бы в подтверждение этого старуха держала в руках дубинку с гвоздем. Когда хозяйка подошла достаточно близко для разговора, Ваим сказал: э, "Я пришел, чтобы вы верите в целительную силу кристаллов, молодой человек". Перебила старуха, угрожающе поднимая дубинку. "Что? Какая целительная сила?" елис Ваймс Старуха тряскуче засмеялась и бросила дубинку. Хе-хе. Вот и славно, сказала она. Мы предпочитаем, чтобы клиенты серьезно относились к геологии. На этой неделе нам привезли троллит» Прекрасно, но на самом деле я это единственный минерал, который путешествует назад во времени. Я пришел, чтобы увидеть мистера Блеска. ставил Ваймс. "Мистера кого?" переспросила старуха, поднося ладонь к уху. "Мистера Блеска!" повторил Ва임с, и уверенность его покинула. "Никогда о нем не слышала, дорогой мой." «Э -э он дал мне вот это," сказал Ва임с, показывая ей две половинки каменного яйца. "Аметистовая жиода. Отличный образец." Даю 7 долларов, предложила старуха. Простите, вы Пиклс или Поинтер? спросил Вайс в поисках хоть какой-то опоры. Я миссис Пиклс, дорогой мой. Мисс Поинтер? Point... Она замолчала. Лицо у нее изменилось, стало немного моложе и несомненно бодрее. А я миссис Поинтер. Сказала старуха: "Не беспокойтесь насчёт Пиклс. Она главное в этом теле, когда у меня другие дела". "Вы, командор Ваймс?» Ваимс уставился на неё. "Вы хотите сказать, что вы два разных человека в одном теле?" "Да, дорогой. Считается, что это болезнь, но лично я могу сказать, что мы с миссис Пиклс прекрасно ладим. Я не рассказываю ей про мистера Блеска. Осторожность не повредит. Идите сюда." Она прошла среди пыльных кристаллов и камней к дальней стене, где начинался широкий коридор, увешанный полками. На них поблескивали кристаллы самых разных размеров. Тролли, разумеется, всегда представляли интерес для геологов, поскольку они состоят из метаморфической породы, живо продолжала мисс Поинтер Пиклс. Сами-то вы интересуетесь камнями, командор? Иногда ими в меня швыряют, ответил Ваймс. Но я никогда не удосуживался взглянуть, какой они породы. Ха, очень жаль, что город стоит на суглинке, сказала старуха. Невдалеке слышался гул негромких голосов. Хозяйка открыла дверь и шагнула в сторону. Я сдаю им комнату, заходите же. Иван посмотрел на первые несколько ступенек лестницы, уходившие вниз. О боги, подумал он. Снова лезть под землю. Но там виднелся теплый свет, и голоса звучали громче. Погреб был большим и прохладным. Повсюду стояли столы, и за каждым сидели двое, согнувшись над расчерченной на клеточке доской. И горный дом. Среди игроков были гномы, тролли и люди, и всех объединяла невероятная сосредоточенность. Равнодушные взгляды устремились на Ваимса, который застыл на полпути вниз и вновь вернулись к игре. Ваимс достиг нижней ступеньки. Здесь должно произойти нечто важное, не так ли? Мистер Блеск хотел, чтобы он сюда пришёл. Люди, тролли, гномы во что-то играли. Время от времени противники пожимали друг другу руки. Потом один из них пересаживался за другой столик. Что вы видите, мистер Ваймс?» – произнес низкий голос за спиной. Ваимс заставил себя обернуться медленно. Фигура, сидевшая в тени рядом с лестницей и полностью закутанная в чёрное Была на целую голову выше Ваимса. А они все молоды, произнес тот и добавил: э, мистер Блеск, вы совершенно правы. Действительно, по вечерам сюда приходит все больше молодежи! Садитесь, сэр. Зачем я здесь, мистер Блеск? поинтересовался Ваимс, садясь. Потому что вы сами хотите это выяснить, ответила темная фигура. Потому что вы блуждаете в темноте. Потому что мистер Ваимс с его значком и дубинкой полон ярости, больше, чем обычно. Бойтесь собственного гнева мистер Ваимс. Мистика, подумал Ваимс. Я предпочитаю видеть, с кем говорю, сказал он. Кто вы такой? Вы ничего не увидите, если я сниму капюшон, ответил мистер Блеск. А что касается того, кто я такой, ответьте сначала на вопрос. Правда ли, что капитан Марку, который с такой радостью служит в страже, является законным королем Анкморпарка? Не вполне уверен насчет законного. Я так и подумал, возможно, именно поэтому Марко и предпочел не предъявлять своих прав, сказал мистер Блеск. Прочём неважно. Ну а я Законный, уж простите меня, и неоспоримый король троллей. Правда? спросил Ваймс. Ответ не блистал остроумием, но варианты были весьма ограничены. Да. И когда я говорю неоспоримый, так оно и есть, мистер Ваймс. Человеческие короли инкогнито вынуждены предъявлять волшебные мечи или совершать легендарные подвиги, чтобы доказать свои права. А я нет. Мне достаточно просто быть. Вы ведь знаете, что тролли состоят из метаморфической породы, то есть выглядят как определенные разновидности камней, вот именно сланец, слюда и так далее, даже кирпич, бедный юный кирпич. Никто не знает, почему все так, и на объяснение потрачены тысячи слов. Впрочем, к черту, как у вас говорят, Вы заслужили право взглянуть. Заслоните глаза, мистер Ваимс. Я Он вытянул руку в черном рукаве и снял черную бархатную перчатку. Ваимс вовремя закрыл глаза, но изнутри веки полыхнули алым. Алмаз, договорил мистер Блеск. Сияние слегка померкло. Ваимс рискнул чуть-чуть приоткрыть глаза и различил руку, каждый палец на которой сверкал всеми огнями. Игроки подняли головы, но они уже и раньше это видели. Иней оседает быстро, заметил мистер Блеск. Когда Ваим осмелился наконец поднять веки, рука уже сверкала как сердце зимы. Вы скрываетесь от ювелиров? выговорил он ошеломленно. А! На самом деле ваш город Самое подходящее место для того, кто не хочет быть замеченным мистер Ваймс. У меня есть друзья и некоторые способности. Я совершенно не бросаюсь в глаза, когда желаю остаться в тени. А еще я откровенно скажем, умен, причем постоянно. Я не нуждаюсь в кладе будущей свинины, поскольку могу регулировать температуру мозга, отражая тепло. Алмазные тролли большая редкость. Когда мы появляемся, наше предназначение царствовать. Ва임с ждал. Мистер Блеск, который теперь сидел, натягивая перчатку, казалось, заранее составил план разговора. Самым разумным было позволить ему говорить, пока не замаячит некий смысл. "Знаете, что происходит, когда мы становимся королями?" спросил мистер Блеск, вновь надежно завернувшись в плащ. "Кумская битва", предположил Ваймс. в точку тролли объединяются и разражается всё та же надоевшая война, за которой следуют сотни лет мелких стычек. Такова грустная и глупая история троллей и гномов. И на сей раз в неё впутался Ангморпарк. Вы же знаете, что за время правления ветинари численность гномов и троллей выросла в разы. Допустим, но если вы, король, разве вы не можете объявить мир? просто взять и объявить этого недостаточно. Капюшон грустно покачался. Вы очень плохо нас знаете, мистер Ваимс. Вы видите троллей, которые слоняются по улицам и разговаривают. И это типа вот так. Вы не знаете, что такое историческая песня, долгий танец и каменная музыка. Вы видите сгорбленного тролля, который волочит за собой дубину. Вот в чем вина троллей. Они превратили сами себя в вашем представлении в жалких безмозглых чудовищ. Не надо на меня так смотреть, заметил Ваимс. Детрит, один из моих лучших офицеров. Наступила тишина. Наконец мистер Блеск произнёс: "Сказать ли вам, что, по моему мнению, искали гномы, мистер Ваимс, нечто принадлежащее им, нечто умеющее говорить, и они нашли его?" Я думаю, что то сказанное этой вещью послужила причиной пяти смертей. Кажется, я знаю, как раскрыть секрет Кумской долины. Через две-три недели это сможет всякий, но тогда, боюсь, будет уже слишком поздно. Вы должны разгадать тайну прежде, чем война сметет нас всех. Откуда вы знаете? спросил Ваймс. Потому что я волшебное существо, ответил голос из-под капюшона. Если вы именно так начал Ваймс. Терпение, командир, перебил мистер Блеск. Я слегка упростил. Примите как факт, что я очень умён. У меня аналитическое мышление. Я изучал историю и предание моего потомственного врага. Среди моих друзей есть гномы, хорошо осведомленные гномы, достаточно влиятельные гномы. который не меньше меня хотят положить конец этой дурацкой розни. И потом я люблю игры и загадки. Энциклопедия оказалась не таким уж твёрдым орешком. Если это поможет мне найти тех, кто убил гнома в шахте, вы должны рассказать всё, что знаете. А с какой стати вам верить тому, что я скажу? Я тролль, я скрываюсь, а вдруг я хочу направить следствие по ложному пути? Может быть, уже направили, горячо отозвался Ваймс. Он знал, что выставляя себя на посмешище, и от этого злился еще сильнее. Боги, какой характер, воскликнул мистер Блеск. Проверьте все, что я вам сказал. Где бы мы были, если бы командор Вайнс полагался на волшебство? Нет, секрет Кумской долины нужно раскрыть с помощью наблюдений, вопросов и фактов, фактов, фактов. Возможно, я помогу найти их чуть быстрее, чем вы бы справились сами. Вам лишь надо проанализировать то, что вы уже знаете, командор. А пока, может быть, сыграем? Мистер Блез взял какую-то коробку и высыпал содержимое на стол. "Это шмяк", Ваймс, произнес он, когда маленькие каменные фигурки покатились по доске. Гномы против троллей. 8 троллей и 32 гнома. которые вечно ведут бой в картонной Кумской долине. Он начал расставлять фигурки. Руки в черных перчатках двигались с необычайной для тролля быстротой. Уваймса отодвинул стул. Приятно было познакомиться, мистер Блеск, но вы разговариваете сплошными загадками. И сядьте, командор. В этом негромком голосе прозвучали менторские интонации, так что уваймса сами собой подогнулись ноги. Вот так, сказал мистер Блеск. 8 троллей, 32 гнома. Гномы всегда начинают первыми. Гном маленький и быстрый. Он может ходить на сколько угодно клеток в любом направлении. Тролль, поскольку мы, как известно, глупы и медлительны, перемещается только на одну клетку в любую сторону. Есть и другие виды ходов, но об этом после. Каково ваше мнение сейчас? Вамс попытался сосредоточиться. Игра не похожа на настоящую жизнь, и потом ответ был настолько очевиден, что он просто не мог оказаться верным. "Похоже, гномы должны выигрывать всякий раз", наконец произнес он. "Да, естественное заключение. Мне нравится. На самом деле, примерно половина опытнейших игроков склонна отдавать предпочтение троллям", сказал мистер Блеск. "В основном потому, что при удачно сложившихся обстоятельствах Тролль способен причинить много вреда. Кстати, как ваши ребра? Бывало и получше, кисло ответил Ваимс. На 20 блаженных минут он о них забыл. Теперь они вновь заныли. Хорошо, я рад, что кирпич нашёл Детрита. У парнишки хорошая голова, если только кто-нибудь убедит его не пичкать мозг всякой дрянью каждые полчаса. Но вернемся к нашей игре. На самом деле, преимущества каждой из сторон совершенно не важны, поскольку игра, как таковая, состоит из двух партий. В одной вы играете за гномов, в другой за троллей. Разумеется, гномам проще играть за гномов, применяя гномью стратегию и приемы атаки. То же самое справедливо в отношении троллей. Но чтобы выиграть, нужно сыграть на обеих сторонах, то есть уметь думать как твой старинный враг, По-настоящему опытный игрок. Посмотрите, командор. Посмотрите вон в тот угол, где мой друг Филлид играет напротив Нильса Мыша Молота. Вальс повернулся. На что я должен обратить особое внимание, спросил он. На все, что видите. Ну, на тролле надето нечто вроде огромного гномьего шлема. Да, это подарок одного из здешних гномов. И Филлид неплохо говорит по гномье. Он пьет из рога как гном. Ему пришлось заказать металлический рог. Троллье пиво расплавило бы сосуд из любого другого материала. А Ниль, в свою очередь знает немало тролльих эпических песен. Теперь посмотрите на Габра, примерный молодой тролль, но он знает все о гномьем боевом хлебе. Если не ошибаюсь, на столе рядом с ним лежит боевой круассан. Исключительно для церемониальных целей, разумеется. «Командор?» Что? отозвался Ваимс. Что? Какой-то щуплый гном, сидевший за одним из столиков, с интересом наблюдал за ним, словно за невиданным чудищем. Мистер Блеск усмехнулся. Чтобы изучить врага, нужно влезть в его шкуру. Оказавшись в шкуре противника, начинаешь смотреть на мир его глазами. Габра так хорошо играет за гномов, что он стал хуже играть за троллей. Теперь он хочет поехать в Медянку научиться у тамошних гномьих мастеров игры. Надеюсь, он так и сделает, и они научат его играть за троллей. Никто из этих молодых людей вчера ночью не принимал участия в пьяных драках. В то же время здесь мы стираем горы с лица земли. Вода капает на камень, уничтожает и передвигает. Вода течет в глубине и вырывается наружу в самых неожиданных местах. Думаю, каплями тут не обойдешься», – сказал Ваймс. Вряд ли кучка любителей настольных игр способна в обозримом времени свернуть горы. «Все зависит от того, куда падают капли, заметил мистер Блеск. Может случиться так, что они снесут целую долину. Спросите себя, от чего вам так хотелось спуститься в ту шахту? Потому что там произошло убийство. Это единственная причина, спросил загадочный мистер Блеск. Разумеется. И всем известно, какие гномы сплетники. Что ж, я уверен, вы сделаете все возможное, командор. Надеюсь, вы найдете убийцу прежде, чем его настигнет тьма. Мистер Блеск, мои люди расставили зажжённые свечи вокруг этого треклятого знака. Очень предусмотрительно. Значит, вы и правда верите, что существует какая-то угроза? Откуда во всяком случае вам так много известно про гном и знаки? Я их изучал. Я признаю сам факт их существования. Среди ваших стражников есть верующие. Большинство гномов в глубине своих маленьких упрямых душ тоже верят. Можно вывести гнома на свет, но нельзя выбить из него темноту. Эти знаки очень старые, они обладают подлинной силой. Кто знает, что за древнее зло таится во мраке под горами? Оно темнее любого мрака. А вы, я вижу, любитель дразнить копов, заметил Ваимс. Мистер Ваимс, у вас выдался тяжелый день. Столько всего случилось и так мало времени на раздумья. Не спешите осмыслить все, что знаете, сэр. Лично я всегда предпочитаю подумать. Командор Ваимс, раздался голос мисс Пиклс Поинтер срединой лестницы. Вас спрашивает какой-то большой тролль. Жаль. сказал мистер Блеск. Это должно быть сержант Детрит. Боюсь с плохими новостями. Как я догадываюсь, тролли послали по городу, так атака. Вам пора, мистер Ваймс. мы еще увидимся. Сомневаюсь, ответил Ваймс. Он встал и помедлил. -а -а, один вопрос. И, пожалуйста, не отвечайте загадками. Скажите, от чего вы помогли кирпичу? С какой стати вам беспокоиться о задрипанном уличном тролле? А с какой стати вам беспокоиться о трёх мёртвых гномах, потому что кто-то же должен о них побеспокоиться? Вот именно. До свидания, мистер Ваимс Ваимс заспешил вверх по лестнице вслед за миссис Пиклс Поинтер и вернулся в магазин. Дэтт стоял среди образцов и явно чувствовал себя неловко, как человек в морге. Что случилось? спросил Ваймс. Дэтт переступил с ноги на ногу. И это Простите, мистер Ваймс, но кроме меня никто не знал, где. Хорошо, хорошо. По городу послали так-а-така? -така? откуда вы знаете, сыр? Я ни черта не знаю, что такое так-а-така? Троль я дубина войны, ответил Детрит. Ваимс, честно пытаясь представить себе дубину мира, не удержался и спросил: «Ее что, рассылают по подписке? Но подобный блеск сарказма просто пропадал даром, когда дело касалось детрита. Сержант расценивал юмор как чисто человеческое заболевание, которое поддается излечению, если говорить медленно и терпеливо. "Нет, сэр. Когда так атака, ета посылают кланам, ета значит военный призыв", объяснил он. "Ох, черт! Кумская долина" «Да, сэр, Я слышал, король под горой и убервальские гномы это уже по пути в Кумскую долину. На улице только объетом и говорят. Эпи-би-бип! Пропищал чей-то взволнованный голосок. Вамс вытащил бесенка грушу и уставился на него в такую минуту. Ну, 25 минут шестого, веди свое имя, нервно сказал бесенок. И что? В это время суток и пешком ты должен отправиться немедленно, чтобы успеть домой к шести часам. И это... патриция хочет вас видеть, и клики поступают непрерывно, и все такое, настаивал Детрид. Вайс продолжал смотреть на бесенка, который явно был смущен. Я иду домой, наконец сказал он и зашагал прочь. Над головой сгущались темные облака. Предвещая очередную летнюю грозу, возле того колодца, сэр, нашли трёх гномов, сказал Дэтри, двигаясь следом. Похоже, это их убили другие гномы. Это точно старые граги куда-то делись. Капитан Маркоу поставил стражу у каждого входа, какой только нашёл. Они копают, подумал Вальмс. Кто знает, куда ведут эти туннели? Он просит разрешения взломать большую железную дверь на Паточной улице, продолжал Детрит, чтобы добраться до последнего трупа. А что говорят гномы? спросил Вайнс через плечо. Я имею в виду живые. Многие видели это, как поднимали убитых из колодца, сказал Детрит. Я так думаю, они сами подадут капитану лом. Послушаем толпу, подумал Ваймс. «Коснемся струн ее сентиментальной души. И потом гроза уже началась, к чему бояться лишней капельки? Ладно, сказал он. Передай Маркову вот что: я знаю, что Отто будет на месте со своим треклятым ящиком, поэтому пускай дверь открывают гномы. Полная картинка гномов детрит. Так, точно, сэр. Как там юный кирпич? Он даст показания под присягой? Он понимает, что это значит? Думаю, что так, сэр. «В присутствии гномов, он все сделает, если я попрошу, сэр, сказал Детрит. Уж это я обещаю. Прекрасно. Разошлите клик во все городские участки и всем деревенским констеблям отсюда до самых гор. Пусть ищут компанию тёмных гномов. Они забрали то, зачем пришли, и пустились в бега. Это точно. Хотите, чтобы их задержали? спросил сержант. Нет, чтобы никто даже не пытался. Передай, что у них оружие, которое стреляет огнём. Пускай просто дадут мне знать, куда направляются граги. Я это так и скажу, сэр. А я пойду домой, твердил себе Ваймс. Всем что-то нужно от командора Ваимса, пусть даже он не семи пядей во лбу, и двух-то не наберется, но в любом случае я Ваимс, а Ваимс в шесть часов читает книжку юному Сэму с правильными звуками. Он шел домой бодрым шагом, срезая где только можно. Мысли плескались туда-сюда, как жидкий суп. Ребра ныли, как бы говоря: "Да, мы здесь и болим". Ваймс подошел к парадной двери в то самое мгновение, когда великанцы ее отворил. "Я передам в её светлости, что вы дома, сэр", сказал дворецкий, когда Ваймс заспешил вверх по лестнице. «Она чистит драконьи загоны. Юный Сэм стоял в кроватке и смотрел на дверь. Мир вокруг стал мягким и розовым. Кресло было завалено любимыми игрушками: тряпичный мячик, маленький обруч, лохматая змея с одним глазом-пуговицей. Ваймсбросил игрушки на ковер, сел и снял шлем. Потом промокшие сапоги. После того, как Сэм Ваимс разувался, комнату уже не нужно было топить. На стене детской тикали часы, и с каждым тик-так маленькая овечка прыгала туда-сюда через забор. Сэм развернул пожеванную слегка вслюнявленную книгу. "Где моя коровка!" объявил он, и юный Сэм хихикнул. В окно стучал дождь. Где моя коровка? Ты моя коровка! Вещь, которая умеет говорить. думал Дубалвайн пока губы и глаза делали свое дело. Каким образом она внушала гномам желание поубивать друг друга? Бэ! Это же овечка! Это не коровка! Зачем мы спустились в шахту? Потому что услышали, что произошло убийство. Вот почему. Это не коровка! Всякий знает, что гномы сплетники. Глупо было приказывать им держать в в тайне от стражи. Ох уж эти глубинные гномы. Они думают, что достаточно сказать, и так оно и будет. Где моя коровка? Вода каплет на камень. Ты моя коровка. Где я недавно видел доску для игры в Шмяк? И го-го! Ах, да, мудрошлем. Он страшно волновался. Это же лошадка! У него была доска. Он сказал, что любит играть. Это не коровка! Насколько я понимаю, мудрёшлем дошел до ручки. Похоже, он до смерти хотел что-то рассказать. Где моя коровка? Этот взгляд. Ты моя коровка! Я страшно злился. Ничего не говорить страже. Ну и чего не ожидали. Можно подумать, он знал. Ух. Он знал, что я полезу на стенку. Это бегемотик. Он хотел, чтобы я разозлился. Это не коровка. Он, черт возьми, хотел, чтобы я разозлился. Вайнс похрюкал и промычал весь зоопарк до конца, не пропустив ни единого писка и воя, а потом подоткнул сыну одеяльце и поцеловал. внизу донёсся звон бьющегося стекла. Кто-то уронил стакан, подсказал головной мозг, но спиной, который в течение 50 лет помогал Ваимсу выживать на враждебных улицах, шепнул: «Черта с два. У кухарки был выходной. Юрити сидела у себя в комнате, Сибилла кормила драконов, оставался Вилликинс. Но дворецкие не бьют посуду". Внизу послышался тихий "Ах!" и вслед за тем звук удара о живую плоть. Меч Ваим совесил на крючке в дальнем конце коридора, потому что Сибилле не нравилось, когда он носил оружие дома. Как можно тише он огляделся в поисках чего-нибудь, чего угодно, что можно было бы использовать как оружие. К сожалению, выбирая игрушки для юного Сэма, они совершенно пренебрегли твердыми предметами с острыми краями. Кроликов, цыплят и поросят в детской хватало, но а, вот! Ваим заметил нечто подходящее. Безшумно ступая в толстых носках с огромными латками на пятках, он спустился по лестнице. Дверь в винный погреб была открыта. Вайнс сбросил пить, но гостям спиртное требовалось, и Вилликинс исправно исполняя долг дворецкого по отношению к грядущим поколениям, поддерживал погреб в должном состоянии и время от времени покупал многообещающие марочные вина. Что это? Треск стекла под ногой или лестница скрипнула? Сейчас выясним. Вайм добрался до погреба и осторожно вышел из пятна света, падавшего из коридора. Он почуял: "Да, слабый запах чёрного гномьего масла. Вот мелкие ублюдки. Кстати, они видят в темноте". Вайн принялся рыться в карманах в поисках спичек. Стук сердца отдавался в ушах. Пальцы нащупали коробок. Вайн сделал глубокий вдох, и чья-то рука схватила его за запястье. Он яростно ударил наугад задней ногой лошадки качалки, но тут же был обезоружен. Джеймс инстинктивно легнул в темноту и услышал стон. Руки противника разжались, и откуда-то с пола сдавленно донесся голос Вилликинса. Прошу прощения, сэр. Я, кажется, случайно наступил вам на ногу. Вилликинс, какого чёрта здесь творится? Какие-то гномы сэр нанесли визит, пока вы были наверху. Ответил Дворецкий, медленно распрямляясь: "Через стену погреба, если быть точным. С прискорбием вынужден сообщить, что я счел необходимым применить суровые меры. Возможно, один из них в результате скончался". Ваим согляделся: "Возможно? Он еще дышит?" "Не знаю, сэр". Великинс очень осторожно поднес спичку к горку свечи. "Я слышал бульканье, но теперь, кажется, он замолчал". К сожалению, они напали на меня, когда я выходил из ледника, и мне пришлось защищаться тем, что подвернулось под руку. И что это было? Нож для колки льда, сэр, спокойно отозвался Великинс. В руке он держал острый зазубренный нож, 18 дюймов в длину, предназначенный для того, чтобы резать лед на удобные кубики. А другого, сэр, я подвесил на крюк для окараков. Неужели? В ужасе начал Ваймс. За одежду сэр, разумеется. Прошу прощения, что схватил вас, но я испугался, что гномье треклятое масло может загореться. Надеюсь, я вытер все. Пользуясь возможностью, хочу извиниться за беспорядок. Новэнс уже был на полпути вверх по лестнице, когда он оказался в коридоре, сердце у него замерло. Маленькая темная фигурка мелькнула на верхней площадке и исчезла в детской. Перед Вайнсом вдымалась широкая парадная лестница высотой до неба. Он полетел бегом, слыша собственный вопль. Я убью тебя! Убью тебя! Убью тебя! Убью! Убью! Убью! Его душил бешеный гнев, от ненависти и ужаса легкие как будто наполнялись огнем. а лестница все тянулась и тянулась, и ступенькам не было конца, они уходили в никуда, а Вайнс падал назад, вниз, в преисподнюю, но ад придал ему сил. снабдил гнев крыльями, приподнял, вернул обратно. Когда его дыхание превратилось в сплошной нецензурный крик, он наконец достиг верхней ступеньки. Гном спиной вперед и очень быстро выкатился из детской. Он ударился от лестничные перила, проломил их и полетел вниз. Вайм, скользя на полированном полу затормозил у двери. Больше всего он боялся увидеть, но увидел юного Сэма, который мирно спал. На стене ягненок отсчитывал секунды. Сэм Ваймс подхватил сына, завёрнутого в синее одеяльце, и рухнул на колени. Он не дышал, взлетая по лестнице, и теперь тело требовало своё. Ваймс втягивал воздух и с ним облегчение огромными мучительными глотками. Внутри закипали слёзы, он весь содрогался. Сквозь влажную текучую пелену он увидел на полу нечто странное. На коврике лежали тряпичный мячик, обруч и мохнатая змея. Мяч закатился почти в середину обруча, змея наполовину развернулась, откинув голову. Вместе взятые в тусклом свете они напоминали огромный глаз с хвостом. "Сэр, всё в порядке?" Ва임 поднял взгляд и увидел красное лицо Вилликинса. "Э-э, да, что? Да, да, в порядке, спасибо", выговорил он кое-как, придя в себя. "Всё в порядке, Вилликинс, спасибо". Боюсь, один-таки прошмыгнул мимо меня в темноте. Э, да, это огромное упущение с твоей стороны, ответил Ваимс и поднялся на ноги, по-прежнему продолжая прижимать к себе сына. Держу пари, любой другой дворецкий на твоём месте вырубил бы всех троих одним взмахом половой тряпки. Вы в порядке, сэр, потому что, «Но ты окончил школу дворецких на поддельно-бражной улице, Ваимс хихикнул, колени у него дрожали. А он знал, в чём дело. Вслед за ужасом пришло знакомое опьяняющее ощущение: ты жив, и всё случившееся кажется чертовски забавным. Другие дворецкие умеют сражать людей на повал одним взглядом, но ты, Вилликинс, умеешь сражать их при помощи Послушайте, сэр, он где-то снаружи, перебил Вилликинс. А там леди Сибилла. Вэйнс перестал улыбаться. Позвольте мне взять юного Сема. предложил дворецкий, потянувшись за ребёнком. Вайнс попятился, даже тролль, вооруженный кувалдой не отобрал бы у него сына. Нет, дай сюда нож, а потом ступай и проверь, как там Пьюрити. Прижимая к себе юного Сэма, Вайнс бегом спустился по лестнице, пересек прихожую и выскочил в сад. Впоследствии он твердил себе, что поступил глупо, глупо, глупо. Но в ту минуту Сэм Вайнс мыслил исключительно прямолинейно. Было трудно Очень трудно войти в детскую навстречу встречу ужасам населявшим Отцовское воображение. И он не собирался еще раз это переживать. Гнев нахлынул вновь, но на сей раз Вальм сдержал его под контролем. Ярость напоминала реку пламени. Он их найдет, всех до единого, и они будут гореть. Войти в главный загон с драконами можно было лишь обогнув три больших чугунных огнеупорных щита, которые установили два месяца назад. Разведение драконов занятие не для неженок и не для тех, кто не готов время от времени перекрашивать весь фасад. В обоих концах загона были массивные железные двери. Ваимс Наугат направился к одной из них, вбежал в сарай и запер за собой дверь. Внутри было всегда тепло, потому что драконы постоянно срыгивали, а если не срыгивали, то взрывались. В сарае Ваимс увидел Сибиллу в полном облачении драконозаводчика. Она спокойно переходила от загона к загону, с ведрами в руках. Вторая дверь позади нее вдруг отворилась и появилась маленькая темная фигурка, державшая копье, на конце которого трепетал язычок пламени. "Берегись сзади!" заорал Ваймс. Сибилла взглянула на мужа, обернулась, выронила ведро и хотела что-то крикнуть. И тут вылетело пламя. Оно ударило Сибиллу в грудь, расплескалось вокруг и иссякло. Гном принялся отчаянно хлопать по своему аппарату. Сибилла Сплошной столб пламени произнесла властным голосом, не терпящим возражений. Напал Сэм, сию секунду. Она рухнула на посыпанный песком пол, как только драконы во всех загонах подняли головы. Их ноздри раздувались, они делали вдох, им бросили вызов, оскорбили, и вдобавок они только что поужинали. Умница, лежа на полу произнесла Сибилла. 26 круг драконьего пламени. и деятел там, ваим заслоняя своим телом юного Сэма, почувствовал, как ему опалило волосы на шее. Это пламя не походило на дымно-алый гномьи огонь. Его мог извергнуть лишь желудок дракона. Оно было почти невидимым. По крайней мере, одна из струй попала в гномье оружие, потому что раздался взрыв, и что-то вылетело через крышу. Драконьи загоны строились по тому же принципу, что и фабрика фейерверков. Очень толстые стены, и И тонкая крыша, которая обеспечивала скорейшее попадание на небеса. Когда шум затих, превратившийся нервное икание, Вайнс решил поднять голову. Сибилла поднималась на ноги, немного неуклюже из-за защитного костюма, который носит всякий драконозаводчик. С а если не носит, то скоро занимает маленькую изящную урночку. Конец сноски. На железной двери, обведённым алым, чернел силуэт гномьего тела. Рядом остывала пара добела раскалившихся железных сапог в лужице расплавленного песка. Металл оползал на землю. Леди Сибилла вытянула руки в толстых перчатках, смахнула с кожаного фартука несколько капель горящего масла и сняла шлем. Он со стуком упал на пол. "Сэм", негромко произнесла она. "Ты цела? Юный Сэм в порядке? Нужно отсюда выбираться". Сэм: Сибилла, пожалуйста, возьми ребенка!» произнес Сэм медленно и отчетливо, чтобы пробиться сквозь шок. Может быть, поблизости другие гномы. Леди Сибилла пришла в себя. "Дай его сюда", велела она. "А сам возьми Раджу". Вэн взглянул туда, куда она указала. Молодой веслоухий дракон, довольно добродушный, хоть и слегка стукнутый, на вид похлопал глазами в ответ. Он принадлежал к породе Золотой Ваутер. Ваутеры обладали таким горячим пламенем, что с помощью одного такого взломщики некогда вскрывали банковские сейфы. Ваимс осторожно поднял дракона. "Заправь его", приказала Сибилла. «Это кровь сказывается", подумал Ваимс, скорблемая ненасытному Радже кусок антрацита. Когда разъяренные толпы штурмовали далекие посольства, женщины из рода Овницев подавали мужьям заряженные арбалеты. Они рожали детей на спине верблюда или в тени убитого слона, раздавали золотистые шоколадки, покатролли пытались вышибить дверь, или же просто сидели дома и выхаживали то, что оставалось от мужей и сыновей после очередной междоусобицы. В результате на свет появилась порода женщин, которые превращались в закаленную сталь, как только слышали зов долга. Вань вздрогнул, когда Раджа срыгнул. Это ведь был гном. Уточнила Сибилла, боюкая юного Сэма. Один из тех глубинных? Да. Почему он пытался меня убить? Если тебя пытаются убить, значит ты что-то делаешь правильно. Это был закон, по которому жил Ваймс. Но даже профессиональный убийца вроде Хризопраза до такого бы не додумался. Они сошли с ума. Они будут гореть, будут гореть. Они испугались, что я кое-что найду, ответил Ваймс. Видимо, у них что-то не заладилось, и теперь они хотят меня остановить. Неужели они настолько глупы, подумал он. Мертвая жена, мертвый ребенок. Неужели они решили, что это хоть на секунду меня остановит? Когда я найду тех, кто отдал приказ, а я их найду, то надеюсь, кто-нибудь окажется рядом, чтобы меня удержать. Они будут гореть за то, что сделали. Сэм прошептала Сибила, и на мгновение стальная маска слетела с ее лица. "Прости, я не ожидал такого", сказал Ваимс. Он отпустил дракона и осторожно, почти со страхом, обнял жену. Гнев был пугающе сильным. Ваимсу казалось, что сейчас он порастет шипами или расколется на куски. Голова болела, как будто прямо за глазными яблоками выросла свинцовая опухоль. "Что бы ни случилось, Сэм, не забывай" Хей-хо, хей-хо. Как приятно добрым быть, шепнула Сибилла. Уилликинс в доме, сказал он. Пьюрити тоже. Ну так давай их найдем!» — произнесла Сибилла и усмехнулась хоть и слабо. Просила же я тебя не приносить работу домой. На сей раз она меня сама преследует, мрачно ответил Ваймс. Но я намерен разобраться, уж поверь мне. Они будут г- га... нет. Их выследят в какую бы нору они не забились, и отдадут в руки правосудия, если только они не вздумают сопротивляться при аресте. Пожалуйста, пожалуйста, пусть они сопротивляются. Пьюрити стояла в прихожей рядом с Вилликинсом, не очень убедительно сжимая в руках трофейный клацский меч. Дворецкий пополнил свое вооружение парой топориков для рубки мяса, который держал с пугающей сноровкой. Господи, ты же весь в крови, воскликнула Сибелла. Да, ваша светлость, спокойно отозвался Вилликенс. Позвольте мне в свое оправдание заметить, что это не моя кровь. Гном залез в драконий сарай, сказал Ваймс. Другие не появлялись. Нет, сэр, у тех, что в погребе был некий аппарат для стрельбы огнем, сэр. У гнома, которого мы встретили, тоже, ответил Вайнс, добавил. Впрочем, немного ему было проку от этой штуки. Правда, сэр, я ознакомился с использованием этого прибора, И для проверки стрелял огнем в туннель, из которого вылезли неожиданные гости, пока не закончилась воспламеняющаяся жидкость. Просто на тот случай, если там были еще гномы. Если не ошибаюсь, горит живая изгородь возле дома номер 5. Вальс не встречался с великансом в юности. У Урьяных парней был мирный договор с поддельнообразной улицей, поэтому они не боялись удара с фланга. пока пытались противостоять территориальной агрессии со стороны шайки мертвых мартышек с поросячего холма. Ваимс искренне радовался, что ему не приходилось сталкиваться с юным великансом в драке. "Должно быть, там гномы выскочили наружу", сказал он. "Ладно, Джефферсоны все равно уехали за город. Но если они не готовы к такому повороту событий, зачем было выращивать рододендроны?" спокойно заметила Сибилла. "Что дальше, Сэм? Мы переночуем в Сивдополис-Ярди?" И не спорь. Овницы никогда не бегали от опасностей, заявила Сибилла. А ваймцы только и делали, что удирали, сказал Сэм, которому хватило деликатности не упоминать о некоторых представителях рода овниц, которые возвращались домой в виде паштета. Они дрались, когда им было угодно драться. Сейчас мы выйдем, сядем в карету и поедем в ярд. Когда мы доберемся, я пойду сюда кого-нибудь за нашими вещами. Всего на одну ночь, понятно? Что делать с нашими гостями, сэр? поинтересовался Биликинс, искося поглядывая на леди Сибиллу. Боюсь, один из них действительно мертв. Если помните, я ударил его ножом для колки льда, который по чистой случайности оказался у меня в руках, поскольку я колол лед для кухни. добавил он с непроницаемым лицом. Привяжи труп к крыше кареты, велел Ваймс. Другой, кажется, тоже умер, сэр. Клянусь, он был жив, когда я его связывал, сэр. Потому что он бронил меня по гномье. Ты ведь не стукнул его слишком сильно, поинтересовался Ваймс и тут же замолчал. Если бы Вилликин хотел убить незваного гостя, он не стал бы брать его в плен. Какой сюрприз для наемного убийцы вломиться в погреб и обнаружить там Вилликинса. Впрочем, к черту!» Просто умер, уточнил он. Да, сэр. У гномов обычно идет зеленая слюна. Что? Вокруг рта у него зеленая пена, сэр. На мой взгляд, это улика. Так, погрузи его на крышу и давайте двигаться. Ваимсу пришлось настоять, чтобы Сибилла села в карету. Обычно ей удавалось одержать верх, и он охотно предоставлял жене делать по-своему. Но невысказанное правило гласило, что Сибилла слушалась, если Ваимс по-настоящему настаивал. Вэнсу уселся рядом с Уилликинсом и велел остановиться на полпути вниз с холма, чтобы купить у газетчика вечерний выпуск «Таймс», еще с сырой от краски. Картинка на первой странице изображала толпу гномов, они открывали огромную круглую металлическую дверь, с которой уже были сорваны замки. В центре толпы, ухватившись обеими руками за дверную раму и напружив мускулы, стоял капитан Марков с обнаженным торсом и радостной улыбкой. Вэнс что-то довольно буркнул, сложил газету и закурил сигару. Многие почти перестали дрожать, огонь гнева притих, но еще курился. "Свободная пресса, Уилликинс, не задушишь, не убьешь!» – сказал он. "Да, вы часто это говорите, сэр".